Слопает с косточками. Борьба за власть между матерью и дочерью — страшная штука. Особенно, если обе натуры темпераментные. Именно так и получается в семье моей клиентки Майи и ее дочери-подростка. «Она берет мою помаду», — бушует Майя. «Вообще любые мои вещи берет, не спрашивая. Ванная, заваленная ее салфетками, ватными палочками, пудреницами, тюбиками из-под крема. Музыка из комнаты на всю квартиру. И запах ее тоже везде». Придет домой и съест все, что есть в холодильнике. И как вы на это реагируете? Слова не работают, договоренности тоже. Мне стыдно, но я ору, угрожаю. Сгребаю все подряд и швыряю к ней в комнату. Кричу, что это наша общая квартира, и что главное, здесь пока еще я, а не она. А что дочка отвечает на это? Злится, обижается. Ой, да ее ничем не проймешь. Только рассмеется и скажет. Мам, да не принимай ты близко к сердцу все эти мелочи. Давай не будем ругаться и портить отношения из-за такой ерунды. А это не ерунда. Мне действительно некомфортно с ней жить. У меня иногда ощущение, что она меня саму скоро слопает с косточками. Прошу Маю вспомнить, не было ли чего-то похожего в ее собственной юности. Нет, ничего подобного не было, отвечает Майя. Мама меня очень строго воспитывала. И жили мы тесно. Вещей было немного. Порядок в комнате соблюдался космический. Не дай бог на родительской половине комнаты что-нибудь оставить. Сразу выволочка. А отношения у вас какими были? Могли бы вы сказать ей, как ваша дочка, «Ой, мам, да не обращай и внимания, это ерунда». «Боже, упаси!» — смеется Майя. «Сразу было бы, как ты с матерью разговариваешь». Что произошло? Дочь-подросток осуществляет самую настоящую экспансию. Это вполне естественно для ее возраста, особенно учитывая ее энергию и темперамент. Когда-то давным-давно физическое взросление совпадало с социальным. Подростки начинали самостоятельную жизнь и отделялись от взрослых одновременно с половым созреванием. В наше время физически созревшие девушка или юноши социально еще долго остаются детьми. Они не могут жить самостоятельно, так как наш мир гораздо более сложен, чем десятки тысяч лет назад, и требуют от них, для того, чтобы их жизнь была полноценной, обладание множеством навыков. Это один из источников подросткового конфликта с родителем. Дочери... «Тесна родная хата. Она бессознательно показывает, теперь это моя территория, и я на ней самая сильная, здоровая, крупная и молодая особь. А вы, маменька, потеснитесь». При этом отношения у них очень неплохие. Дочка маму любит, это видно по ее здоровой реакции на мамины вопли. Еще одна важная фраза дочери «Не будем портить отношения». Этим дочь показывает, что она знает. Мать дорожит отношениями так же, как она отношениями с матерью, или еще сильнее. Дочь как бы говорит, «Ну, я же знаю, что ты меня любишь, и что я тебе нужна. А раз так, потерпи мои привычки». Дочку все устраивает, а Майя не по себе. Она в свои сорок так же полна жизни и энергии, как ее дочь, и при этом ощущает себя вытесняемой из собственной квартиры. Разумеется, сдаваться она не хочет и невольно ввязывается в конкуренцию и борьбу за власть. В юности Майи ее собственная мать соблюдала очень строгие границы. Но какой ценой? цены близости, тепла, дружбы с дочерью-подростком. Однако Майя, которая сохраняет близость с дочкой, некомфортно с ней жить, и это парадоксальным образом тоже портит отношения. Что делать? Можно оставить все как есть и ощущать себя в доме бедной родственницей, а дочку наглым захватчиком, или вообще оставить квартиру ей на разграбление и снять отдельную комнату. В общем, сдаться. Чему это научит юного члена общества? Тому, что силы обаяния всегда правы, а уступать и договариваться не обязательно. И тому, что можно шантажировать других людей отношениями. Давай не будем ссориться, а значит, отдавай мне все, а не то дружить не буду. Не очень хороший урок. Можно шарахнуться в другую крайность и начать вести себя как собственная мама, произнести сакраментальную фразу из предыдущей истории. Здесь нет ничего твоего. Вся квартира моя, ты здесь не хозяйка, ешь то, что дают. Моих вещей не касаешься пальцем под страхом смерти. В мою комнату не ходишь, в ванной ничего не разбрасываешь. Но сработает ли это? Закручивать гайки в жизни с подростком — не такое уж простое занятие. А цена, даже за неудачную попытку, очень высока. Это полный конец близости, которая, дочь права, очень нужна и ценно Майи. Выход? Пройти между Сциллой и Харибдой. Воспользоваться теми самыми хорошими отношениями, чтобы установить границы вместе. Сесть, поговорить и записать правила, которые будут подходить обеим. Следить за соблюдением правил будет, конечно, взрослый, но это окажется проще, чем каждый раз одергивать дочь или подолгу терпеть и срываться на нее. Например, ты можешь иногда брать вещи из моего шкафа, кроме моего белья, но сначала ты должна сказать мне об этом. Например, «Мама, я возьму твою юбку». Как правило, я буду разрешать. Если я не разрешаю, ты не берешь вещь. Мая больше не обнаруживает неожиданные пропажи. Дочь учится уважать собственность и при этом почти всегда получает желанные вещи из маминого шкафа. Мы выделяем для тебя в ванной три отдельные полочки. На них может твориться что угодно. В остальной ванной должен быть порядок. Что если правила не соблюдаются? За это должны быть предусмотрены неотменяемые санкции. какие именно, зависят от ребенка и родителя. Обсуждать их нужно вместе, и потом, в случае несоблюдения правил, а такие случаи обязательно будут, спокойно обращаться к правилам, которые написанные висят на стенке. Ничего личного, никакой ругани, эмоций, порчи отношений, строгости. Мы отвязываем правила от эмоций. Все обсудили заранее, договорились, разделили границы и соблюдаем. Именно так проще всего сохранять мир и хорошие отношения с подростком не страдая от его бессознательных побуждений слопать нас, взрослых, с косточками. При этом мы подаем молодому взрослому пример того, как можно в спорных случаях договариваться, идти на уступки и отстаивать свои границы.